Часть седьмая. Планета, которая дышит. В детстве мне очень нравилась сказка Ершова «Конек-горбунок». Но больше всего меня поразила не волшебная лошадка с даром провидения, и не превращение в котле с кипящим молоком, а кит, на котором жила целая деревня. Уж очень жалко было животину, на спине которой пахали землю и строили целые деревни. Я неожиданно взглянул на обычную человеческую жизнь с другой точки зрения. С точки зрения того мира, на котором он живет. Мира, у которого могут быть свои интересы и желания, свои возможности и цели. Мысль о том, что у окружающего человека мира могут быть свои интересы, была для меня новой. На практике эту идею я освоил тогда, когда в течение нескольких лет пришлось жить в коммунальной квартире. Здесь я осознал, что кроме моих личных интересов существуют еще и интересы соседей, что нельзя занимать ванну на полдня, вода нужна всем, что не стоит оставлять на кухне грязную посуду, иначе грядет нашествие тараканов, что надо каждую неделю мыть полы в коридоре, иначе в толстом слое пыли и грязи трудно будет найти тапочки. Людей-то ходит много. Мне еще повезло. Соседи попались хорошие. Мы относились друг к другу с пониманием. Побродив впоследствии по общежитиям, я убедился, что не все такие». Если у тебя плохие соседи, то это не жизнь, а каторга, когда у тебя воруют продукты и в чайник писают. Удовольствие ниже среднего. Сейчас на меня нашло еще одно просветление. Я почему-то неожиданно проникся мыслью, что наша земля тоже живая, и мы вроде бы не одни на ней живем, а как бы тоже в условиях общежития. «Хорошо еще, что с соседями нам повезло, достались очень терпеливые и учтивые».